Восьмидесятое. Матерь Агни-йоги. Любовь объединяет сердце, сознание и мысли. Будучи явлением сверхличного порядка, любовь не знает плотных ограничений и чует далеких, но близких, вне зависимости от времени, расстояний и прочих условий. Любовь переступает даже границы смерти, переживает века. Мало думают люди об этом чудеснейшем чувстве и мало пользуются сознательно силой ее. Каждое чувство в основе своей беспредельно. Беспредельное чувство любви, то есть можно растить его и умножать поверх всех ограничений. Говорится любви самоотверженной и свободной от самости, ибо противоположный полюс ее, любовь эгоистическая, связывает сознание и требует все для себя. В крайних своих проявлениях она как цепи удушки Она стремится брать, в то время как настоящую любовь стремится отдать и принести дары своего сердца тому, кого любит. Следует твердо запомнить завет владыки «любите меня и удвоите силу